Глава сороковая Все с недоумением смотрели на белый льющийся свет, которому не было ни начала, ни конца. Свет излучал теплоту и искрился. Кас слегка толкнул Али локтем. «Эй, ты чего?» — шепнула девушка. «Нужно развязать веревки». «И без тебя знаю, умник». Кас помотал головой. «Ты не поняла?» — парень кивнул в сторону свечения. «Мне нужно туда. Ты же сказал, что это проход в твой мир. Именно». Знаю, предлагаю тебе сбежать в ночной базар вместе, ты не согласишься, он обвел взглядом из-за этих людей. Но это шанс передать кулон, догадалась Али. Кас подтвердил кивком головы. А потом я помогу спасти всех людей в этом замке и вернусь домой, прежде чем закроется проход. Я должен успеть. Почему он появился здесь и сейчас? Понятия не имею, пожал плечами парень. Это все брешь ночного базара. Она повреждает его и незыблемость границ начинает слабеть. А как же Лирин? Думаешь, он успел? «Да, думаю, успел. Должен был». Кас почему-то действительно в этом не сомневался. Али напрягла руки и потянула узлы. Кас понял ход ее мыслей и тоже принялся бороться со своей веревкой. Нужно было отвлечь командира, который не спускал с них глаз и не позволял сделать лишнего движения. К нему как раз вернулись трое солдат, которых он отправил проверить неизвестно откуда взявшийся поток необычного света. «Мы ничего не поняли, господин», — доложили они. «Бесполезные дураки», — разгневался он. «От вас никакого проку, сам проверю!» Он пошел к белому свету, и его шаги уже не выглядели такими уверенными, как раньше. Видимо, потеря крови и едва подсохшая ножевая рана давали о себе знать. Касс удивлялся, как командир еще держится на ногах. Парень затаил дыхание. Это было неслыханной удачей. Он уже один раз смог ранить предводителя убийц в белом. Если бы получилось ранить снова, или лучше ударить в то же место на шее... Али почувствовала, что тугая веревка начала слабеть. Осталась пара движений, и у них появится шанс. Но внезапная давящая боль в груди отвлекла девушку от радостных мыслей. Али не до конца высвобожденной рукой дотянулась до Каза, привлекая его внимание. «У нас проблемы», — сказала она. Каз посмотрел на девушку, и в его взгляде читался один вопрос. «Неужели может стать еще хуже?» «Эффект магии заканчивается», — сообщила Али. «Скоро я снова стану собой, и все это увидят». Парень выругался на каком-то странном языке, но, судя по интонации фраз, учить его Али вряд ли захотела бы. Касс окончательно выпутал руки из веревок, но не стал убирать их, сохраняя видимость того, что они сали все еще пленники. Солдаты были заняты тем, что разглядывали необычный белый свет и пытались выяснить, откуда он и что из себя представляет. Проведя некоторое время с рассматривающими свет, командир вернулся и был агрессивнее прежнего. Вены на его шее вздулись от напряжения, Едва-едва затянувшаяся рана снова открылась. Кровь потекла к ключицам, и воротник опять стал влажным. «Ну и черт с ним!» — крикнул он, и все посмотрели в его сторону. «Свет как свет! Он не имеет значения! Мы пришли убить мальчишку и освободить трон для настоящего короля! Так сделаем это!» Его оскал стал почти хищным. Солдаты дружно поддержали предводителя возгласами. Касс обратил внимание, что фразы командующего стали короче, пауза между ними чутьче -чуть и длиннее, А сам офицер часто моргал, чуть задерживая глаза в закрытом состоянии, и Значит, он все-таки обычный человек, и рана потихоньку его изматывает, требуя внимания лекаря. На удачу Каза предводитель убийц был из тех, кто не любит признавать свои слабости и обращаться за помощью. Командир принял решение. Сначала он убьет Николу, невесту короля, на его же глазах. Он подошел к Кале и присмотрелся. «Что это за девчонка?» – спросил он, тыча пальцем в девушку. «Вы что, идиоты, упустили невесту короля?» «Никак нет, господин, это...» э... Ни один солдат не нашелся с ответом. Вместо Николы все теперь видели Али. Командиру это явно не понравилось, и он врезал девушке по лицу. Али упала, ударившись головой. Кас хотел было вскочить, но солдаты остановили его, вынимая свои мечи и говоря на языке оружия, чтобы парень не двигался. Командир, наконец, приблизился к королю. Он схватил Дарка за подбородок и заставил заглянуть себе в глаза. Но на этот раз не стал долго церемониться. Он приказал принести королевский меч, который станет палачом для Даркалеона. Как только в ладонь легла массивная рукоять, командир, широко улыбаясь, поднял мощное лезвие над своей головой. Он был готов нанести заветный удар. Король не двигался. Он не сказал ни слова, не просил о пощаде или помиловании, только закрыл глаза и приготовился принять смерть в том же зале, где ее приняли его родители. Но тут белый свет вспыхнул и полоснул по глазам командира, ослепив его, и в этот же момент он почувствовал, как сзади, в районе лопаток, в его тело входит сталь. Кас воткнул в него нож второй раз, на этот раз прямо в легкие, заставив соперника упасть, задыхаясь. Кас посмотрел на полоску света. Лишь на короткое мгновение она полыхнула сильнее, а сейчас вновь вернулась в норму и медленно дотлевала. Ночной базар помог ему, Кас был в этом уверен. Но свет газ с каждой секундой. «Нужно торопиться». Каз бросил быстрый взгляд на Али. Она кивнула, ему мысленно говоря идти дальше. Они попрощались без слов. Но стоило Казу приблизиться, стена света резко сузилась, и парень понял, что не пройдет. Ночной базар спас ему жизнь, но не пожелал впускать обратно домой. Неожиданно он услышал знакомый голос. «Каз!» — звали его с той части прохода. Холд? Каз не мог в это поверить. Он не мог видеть демона, но точно знал, кому принадлежал этот голос. «Но как я могу тебя слышать?» Ответа он не уловил. Зато вместе с Холдом послышался другой незнакомый голос. «Ты должен закрыть!» — кричал кто-то рядом с демоном. «Что это значит, Холд?» — спросил Кас. «Демон, немедленно закрой проход. Ночной базар разрывает изнутри. Здесь какая-то сильная магия, я такую раньше не видел. Она заберет с собой все вокруг, если это сейчас же не прекратить!» — ответил за демона кто-то другой. «Я не оставлю мальчика среди людей!» — упрямо повторял демон. «Он человек, он справится, а мы умрем, если ты сейчас же не закроешь чертову дыру!» «Закрывай!» — что есть силы, крикнул Касс. «Нет, я не закрою проход, пока ты не попадешь обратно!» Касс был рад, что Холт его не видит в этот момент. Его глаза наполнились слезами. Демону нужно было сделать выбор, но на самом деле выбор уже был сделан за него. Как сильно бы Касс не хотел вернуться, и как сильно бы Холт не ждал своего смертного мальчика домой, в этот момент ночному базару и всем его жителям грозила опасность. А ночной базар — это дом. Если он умрет сейчас, то некуда будет возвращаться. Касс сделал выбор. «Ночной базар не пускает меня! Я не могу пройти обратно, Холд!» Парень замолчал. Он чувствовал, как его голос все хуже проходит через границу, как усиливается шум вокруг полосы света, и он в последний раз крикнул изо всех сил. «Закрывай!» Касс достал из кармана кулон и бросил прямо перед собой. Он растворился в белом свете и исчез, подобно падающей звезде. Парень не знал, успел ли поймать его демон, но почему-то на душе стало спокойнее. Проход захлопнулся, и белый свет исчез. Долг погашен. Холд будет жить. Каз остался в мире людей. Его не покидало ощущение, что границы ночного базара больше для него не откроются. Али сделала шаг навстречу парню, но неожиданно ее опередил Дарк. Король подошел к Казу, буравя его взглядом, и сказал «Вы арестованы за измену короне». Казу показалось, что ему послышалось, Или, может быть, он неверно разобрал слова короля из-за пережитого потрясения? «Что?» «Какое вы имеете право?» — вступилась Али. «Имею. Ты спас мне жизнь дважды. Но мою невесту...» — король перевел взгляд на Али. «Настоящую невесту. Либо похитили, либо организовали ее побег. И, очевидно, не без помощи магии. В обоих случаях я полноправно могу заявить, что вы замешаны в государственной измене и понесете за это наказание». Не успел Касс сориентироваться и продумать план действий, как Али схватила его за руку и рванула в сторону окон. Все они были разбиты, что сильно упрощало задачу. даже не собираешься всерьез туда?» Ответом ему послужила лукавая улыбка. «Не бойся, тут невысоко». Касс поверил ей, но как только ноги оттолкнулись от полуразрушенного подоконника, парень ощутил вокруг себя холодный ночной воздух и пожалел, что вновь доверился сумасбродной Али. Она была сущим мучителем и дала бы отпор любому демону в ночном базаре. Они прыгнули с высоты второго этажа дворца. Перед глазами вихрем пронеслась вся жизнь, и было так страшно, что не хватило сил закричать. Но вот ступни больно ударились о землю, и боль пронзила все тело, но времени отвлекаться и прислушиваться к своему состоянию не было. Кас бежал вслед за Али. Ветер растрепал волосы еще несколько часов назад, аккуратно уложенные в прическу, но от этого Али становилась лишь красивее. Именно в такие моменты, прямо на бегу, отрезая куски от юбки, прихваченным с собой осколком, чтобы укоротить ужасное платье и сделать его хоть немного удобным, именно в такие моменты Али была собой. Кас пытался не отставать. Позади он до сих пор слышал крики, повторяющие приказ схватить беглецов-изменников и вернуть в замок. Он не знал, что его ждет дальше. Он только что потерял свой дом, и сам король желал его смерти. Но именно этой ночью, когда грудь сдавливала от долгого бега, он чувствовал себя как никогда счастливым. Его мысли возвращались к старому демону, и хоть тоска и перехватывала дыхание, парень не жалел ни о чем, даже если придется навсегда остаться в мире людей. Впрочем, Касс надеялся найти пару-другую вариантов вновь попасть в ночной базар. В конце концов, але же это как-то сделала, значит, и он справится.